Второе. Я выхожу на улицу. Ночь. Дождь. Опьянение. Страх. Я бегу. В голове ни единой мысли. Бегу босиком. За все это время у меня не появилось ни тапочек, ни туфель. В пижамных штанах и выцветшей футболке с длинными рукавами. Земля. Грязь. Посреди дороги чернеет машина с зажженными фарами. Я имею неосторожность убернуться. Он гонится за мной. Я холодею от ужаса. Открываю дверцу машины и... Мне показалось. Я вечность искала блокировку дверей, но я ее нашла. Пелена дождя заслонила ветровое стекло. Стук! Он барабанит в стекло. Лицо искажено ненавистью. «В глазах безумие. Я стараюсь не замечать его. Рассматриваю панель, коробку скоростей. Никогда в жизни я не водила машину, но насколько могу понять сейчас, это автомат. В Нью-Йорке я видела женщин в туфельках от Джимми Чу с каблуками в 12 сантиметров и с наманикюренными ногтями, которые садились в Порше Каен и вели его. Я не тупее их». «Удар!» — сотрясает машину, и я вскрикнула. Боковое стекло разлетелось. Сердце у меня уходит в пятки. Он нашел здоровенную железяку и снова занес ее, собираясь обрушить на меня. Я нажимаю на педаль. Машина сдвигается с места. Начинают работать дворники. Я еду по лесной дороге. Справа и слева темнота. Какие-то кусты. Низкое небо. угрожающие силуэты деревьев, я до крайности осторожно. Главное для меня — продолжать ехать. Метров через сто грязная дорога становится чуть шире. Свернуть направо или налево. Я выбираю дорогу под уклон и прибавляю скорость. У меня получается, и я действую уверенней. Зажигаю в салоне свет и обнаруживаю рядом на сиденье «Желтую сумку!» «Мою сумку!» «Ту самую, с которой я шла в день похищения!» Но задумываться, с чего вдруг она тут оказалась, мне некогда. Я слышу позади рокот мотора. Поворачиваю зеркало и вижу его. Он догоняет меня на мотоцикле. Я прибавляю скорость. Хочу увеличить дистанцию, но он неотвратимо приближается. Дорога скользкая. Я еще прибавляю скорость, поворачиваю. Машина съезжает с дороги, но впереди темнеет скала. Я даю задний ход. Машина меня не слушается. Как же мне страшно. Я хватаю сумку и вылезаю из машины. Ноги сразу увязают в грязи. Мотоцикл совсем близко. Сейчас он меня догонит. Мне нельзя оставаться на дороге, и я кидаюсь в лес. и бегу. Бегу изо всех сил. Ветки хлещут меня по лицу. Колючки царапают. Я спотыкаюсь о камне, но и боль мне в радость. Я бегу. Хоть на несколько секунд. Я свободна. Я жива. И лучше этого нет ничего на свете. Я бегу. Я едина со всем, что меня окружает. Я дождь, промочивший меня до нитки. Я лес. который поглотил меня и спрятал. Я кровь, которая бьется у меня в сердце. Я бегу. Я усилия, отнимающие последние силы. Раненая добыча, спасающаяся от травли. Неожиданно земля уходит у меня из-под ног. Я пролетаю несколько метров, продолжая прижимать к себе желтую сумку. Приземляюсь я на дороге, покрытой асфальтом, темной, без единого фонаря. Но не успеваю даже перевести дыхание, как слышу рокот мотора». Мотоцикл опять напал на мой след, и я кидаюсь в другую сторону фары, ослепили меня, рев сигнала оглушил, наезд, черная бездна, я больше не бегу.